Глава 49 Я поспала несколько часов и немного поела только потому, что так было надо. Потом надела штаны и простую белую рубашку Кастела. Она была слишком велика мне, но черный лиф, надетый сверху, не дал в ней утонуть. В гардеробной теперь висело множество моих туник и рубашек, но так приятно было чувствовать на своей коже вещь Кастела. И ему понравился похожий лиф на мне когда мы виделись в последний раз. Я остановилась возле кровати, и мой взгляд упал на тумбочку, на маленькую деревянную лошадку. Сердце защемило. Я подскочила и взяла игрушку. В сундуке у двери нашла мешочек. Сунула в него лошадку и покинула спальню, а затем и покои, привязав сумку к поясу. Я навестила Тони. Она была в том же состоянии, в каком я ее оставила. Спала и была слишком неподвижной. Темные вены ползли по изгибу подбородка. Илана сидела рядом с ней. «Я позвала Уиллу», — сказала она. «Я болезненно вздохнула. Она приведет одного из самых старых целителей. Он поймет, как ее лечить». «Спасибо», — ответила я, стараясь дышать размеренно. Илана кивнула. «Будь осторожна, Пенелав. «Непременно», — прошептала я и с ноющим сердцем покинула комнату. Киран ждал меня в вестибюле, оттуда мы направились в храм Хисе. На этот раз мы будем путешествовать только вдвоем. Ванета осталась, их родители уже ехали в ВВМон с новой сестренкой. Я говорила Кирану, что ему тоже следует остаться, но у него в одно ухо влетело и из другого вылетело. Не помогло даже, когда я разыграла карту королевы, а потом, я бог, повинуйся мне. Он настоял, чтобы сопровождать меня, утверждая, что больше никто не помнит, каким путем мы шли в прошлый раз. Может, он и был прав. А может, тоже не мог спать и не знал покоя, а его мысли метались от одной ужасной вероятности к другой. Что, если мой план провалится? Что, если дракены откажутся? Что, если она причинит вред Кастилу? Что, если ему нужно будет кормиться? Что, если мне нужно будет кормиться? «Что я буду делать?» Даже помыслить не могла, чтобы пить кровь кого-то другого. «Что, если я его потеряю? Что, если он снова потеряет себя?» И я знала, что Кирану нелегко. Прежде он мог благодаря связи сказать, что происходит с кастилом Теперь такой возможности не было. Только бесконечные «что, если…», как и у меня. «Кейран!» — позвала я, когда мы шли по узкому туннелю. «Поппи?» Я сглотнула, в горле пересохла. «Ты в порядке?» Он ответил не сразу, и мне показалось, что его рука с факелом дрожит. «Нет». Я на миг закрыла глаза. «А ты?» «Нет», — прошептала я. После этого мы шли по извилистым подземным туннелям молча. Никаких шуток, никаких разговоров. Частично обрушившийся участок мы миновали на несколько часов раньше, чем в первый раз. А когда впереди показалась точка света, я вышла вперед. Я выбралась наружу, и мы пересекли голую землю. Ступив в тень крылатых женщин, я дала понять, что это я. Земля не дрожала, скелеты которых я сочла охраной не вылезли наружу. Мы двинулись к храму из тени камня, и вдали замерцал город Даллас. Первое, что мне бросилось в глаза, там не оказалось спящего каменного дракена. Где? Здесь. Кейран замедлил шаги, и я проследила за его взглядом до каменных ступеней. Посреди них стоял мужчина с черными волосами, тронутыми серебром, одетый в одни только черные штаны. «Как ты думаешь, это Нектос? спросил Кейран, понизив голос. «В смертном облике?» «Может быть». Осколки бриллиантов хрустели под нашими ногами. «Вальвен прав», — заговорил мужчина, и я подняла брови. Не каждый день услышишь дракена. — Вас сейчас на несколько человек меньше, чем в прошлый раз. Плохой знак. Я каменела, остановившись за много ярдов от храма. — Если вы ищете Никтаса, то вам не повезло, — продолжал Нектас. Он снова отправился спать к своей супруге. — Я пришла не к Никтасу, — сказала я, обратив внимание на мелкие гребни вдоль его спины. Они походили на чешуйки. Понимаю, минуло мгновение тишины. Эли, ты теперь поняла, что за силой владеешь? Желая узнать, откуда Дракену известно о моем прозрении, я посмотрела на Кирана. Тот взглядом дал мне понять, что я собираюсь задать очень неуместный вопрос. Я стала бороться с этим побуждением и победила. Я поняла. Некто склонил набок голову, по-прежнему не глядя на нас. Прежде чем заговорить... Ты должна быть уверена, ибо эти слова нельзя забрать обратно. Как только ты призовешь плоть и огонь богов, чтобы защищать и служить тебе, оберегать тебя, они будут выплавлены в огне и вырезаны во плоти. У меня пересохло во рту. Я уверена. от чего ты так уверена? Кровавая корона взяла то, что принадлежит мне. Они забрали у меня все, и они будут и дальше забирать все. И. Негромко вопросил он. «Значит, ты хочешь с нашей помощью забрать все у кровавой короны? Уничтожить их, города, которые их защищают, и тех, кто стоит между тобой и ними?» Я прижала мрачный отпечаток мешочку с игрушечной лошадкой. «Я хочу помощи дракенов, чтобы сражаться с выходцами и вознесшимися, сражаться на стороне Атлантии. Не хочу уничтожать города или убивать тех, кто окажется между ними и мной» потому что большинство жителей Солиса невинны». «Ты собираешься сражаться бок о бок со стражами богов и при этом ожидаешь, что города не падут?» Он издал короткий смешок. «Ты не готова к войне». «Вы неправильно поняли», — осторожно уточнила я. «Или же я неправильно выразилась? Я не хочу этого, но понимаю, что это может быть необходимо. Я готова к войне, иначе бы я сюда не пришла» но не планирую залить земли кровью и оставить одни лишь руины. Последовало мгновение молчания. «Значит, ты собираешься взять то, что тебе принадлежит, и принять вес двух корон?» Я заставила себя разжать руки. «Да». Он слегка склонил голову. «А ты можешь вернуть то, что мы должны защищать? Что позволит супруге проснуться?» Киран бросил на меня встревоженный взгляд. Я понятия не имела, о чем говорит Нектос или что случится, если супруга проснется, но я спросила. А что я должна помочь вернуть? Твоего отца. Я открыла рот, но заговорить смогла только спустя несколько секунд. Малика? Малик для нас потерян. Он был потерян задолго до того, как мы это поняли. Нас раном охватило замешательство. Я не понимаю, сказала я. Малик, Малик тебе не отец, ответил Нектас. В тебе течет кровь Айриса, его близнеца. Я потрясенно уставилась в спину дракена. Избет, она не подтвердила, что Малик был моим отцом, и она говорила о нем в прошедшем времени, будто считала, что его уже нет. «О боги, Избет не знала, где Малик, и...» Айриса выманили из Элизиума некоторое время назад», — сказал Нектас. «Увлекли в царство смертных вместе с моей дочерью, пока мы спали. Мы не можем искать Айриса. Не можем, если нас не призвали, а он нас не звал. Но мы знаем, что он жив». Мысли в моей голове завертелись и остановились на картине, которую я видела в музее Нектаса, и на двух больших котах. О, боги!» «Что?» — взглянул на меня киран Я сглотнула, боясь спрашивать. «Айрис мог менять облик?» Он, как и его отец, мог принимать другие облики. Никтас предпочитал обращаться в белого волка, а Айрис любил становиться большим серым котом, как и Малик. киран выругался в полголоса. «Я...» Могла только застыть на месте, чувствуя себя так, словно сердце выпало из тела. «Я видела его», — вымолвила я. «Мы оба видели». Мышцы на спине нектаса начали сокращаться. «Как?» «Он...» Его посадила в клетку, та же, которая забрала Кастела. Я лишь предположила, что существо в клетке было Маликом, но тогда мы считали Малика божеством. Ни сыном Никтоса, ни близнецом. Кровавая королева, прохрипела я, запинаясь, она говорит, будто бы она бог, потому что ее вознес Малик. Бог? Древний дракен издал резкий мрачный смешок. Богами рождаются их не создают. А она вроде выходцев, осквернение всего божественного. кастил он был прав. Некто сжал руки в кулаки. Тогда твой враг и наш враг. Потрясённая открытием, я прижала ладонь к груди. Как из Бет удалось заманить бога? Неужели Малик поделился с ней чем-то? Ваша дочь, вы знаете, жива ли она? Некто долго не отвечал. Я не знаю. Она была совсем юной, когда мы легли в спячку. Когда Айрис разбудила ее, она едва достигла взрослого возраста. «Как ее зовут?» — спросил Кейран. «Джадис». «Какое красивое имя!» — сказала я, на миг закрыв глаза. И тут же пожалела, что закрыла. Я увидела худого мужчину за костяными прутьями, его черты отражали хаос, царящий в его голове. Я увидела умные глаза кота, моего отца, и я оставила его там». Меня передернуло. Я не могла. Не могла позволить себе застревать на этом. Сейчас мне нужно было на время отложить размышления о том, что Избет, вероятно, держит где-то Дракена, вместе с открытием «Кто мой отец?» и вопросами «Как он сошелся с Избет?». Сейчас я могла сосредоточиться только на том, что знала, что мой отец тоже жертва Избет. И я подумала о Малике, погребенном под кровавым лесом. Если Бога первозданной крови заточить в гробнице, что с ним случится? — Если сковать его костями божеств, он будет чахнуть день за днем, год за годом, но не умрет, — ответил Нектас. — Он будет существовать между умиранием и смертью, живой, но запертый. Боги, это было еще ужаснее, чем медленно морить голодом божеств. Но это означало, что Малик до сих пор жив, а Избет все еще его любит. Кожа Нектаса затвердела в чешуйке. «Ты готова, дочь Айриса, сына Нектаса и его супруги?» По мне пробежал трепет. «Да». «Тогда произнеси слова и получи то, зачем пришла». Мою кожу стала покалывать, в груди застучала. Киран взял меня за руку и пожал. Из ниоткуда налетел легкий ветерок и завихрился над бриллиантами. До меня донесся аромат сирени, а потом я мысленно услышала ее голос. Услышала, как супруга произносит слова, которых ждет Нектас. «Я призываю плоть и огонь богов, чтобы защитить меня и тех, кого я люблю, сопровождать меня бок о бок и стоять на страже за моей спиной». Я призываю пробудиться кровную линию, рожденную из плоти и огня. Нектос повернул голову. Ярко-голубая радужка резко контрастировала с непроглядно черным вертикальным зрачком. Земля задрожала, и по ней прокатился низкий рокот. Киран крепче сжал мою руку, и мы сделали несколько шагов назад. Земля и маленькие бриллианты вокруг основания храма взметнулись в воздух. Обломки кристаллов разлетелись во все стороны. Из пыли потянулись блестящие когти, погружаясь в черный камень. В облаке обломков проступили очертания чего-то огромного, кожистого, высоко выгнувшегося дугой. Десятки когтистых лап вцепились со всех сторон в башню. Они вырывались из-под земли, вытягивали оттуда свои чешучатые крылатые тела. Они взбирались на самый высокий шпиль, один за другим. Серовато-черные хвосты хлестали в воздух. Первый достиг вершины. Темные фиолетовые с черным чешуйки заблестели на солнце, когда он стряхивал с себя землю. Он вытянул длинную шею, и вокруг его головы раскрылась оборка шипов. Он разинул широкую пасть, и оглушительный рев сотряс мои кости. Нектос повернулся ко мне лицом. «С этого мгновения и до последнего они твои, королева плоти и огня». У меня перехватило дыхание и обожгло горло. Из ноздрей фиолетового черного существа вырвались клубы дыма. Оно открыло пасть и издало еще один раскатистый рык. Из пасти вырвалось пламя, волна серебристо-белого пламени. Дракен взлетел с обсидиановой башни и устремился в небо. Крылья раскрылись и взметнули над землей порыв ветра. Другие дракены отозвались, их крики превращались в пронзительный зов. Пробудившиеся от глубокого сна дюжины дракенов последовали за первым, спрыгивая с башни и взлетая один за другим. Они полетели к горам Никтоса, чтобы взять направление на Солис, на Корсодонию.